Итак, мы можем положительно сказать, что около первой половины X века алане уже возвратили себе независимость от хазарских государей и тем нарушили связь Каспийско-Волжской хазарии с Западным Кавказом или Кабардою. Но источники не дают определенных указаний на то, в каких отношениях последняя находилась к Итилю. Мы можем только догадываться что Черкесия, или собственная Хазария во времена Константина, еще сохраняла вассальные отношение к Итильскому Кагану. Но без сомнения она также стремилась к независимости, и восстание воинственных кабаров, о котором вспоминает Константин, вероятно повторилось не один раз. Во второй половине X века, когда хазарское государство ослабло под ударами Алан, Печенегов и особенно Русов, которые разорили Саркел, тогда и собственные хазары, то есть крымские и кавказские черкесы, по-видимому, возвратили себе самостоятельность и отделились от турок хазар-каспийских. Указанием на это обстоятельство могут служить воины Руси и греков в первой половине XI века с черкесскими князьями Георгием Чулом и Редедию. Теперь в коротких словах доскажем дальнейшую судьбу тму Руси. Киево-русские князья, чтобы прочить за собою обладание тму краем, не раз должны были возобновлять борьбу с хазарами-кабардинцами, а иногда и с их соседями-аланами. Так Святослав, по словам нашей летописи, воевал с косогами и с ясами. Затем мы имеем известие византийского писателя Кедрена, о предприятии греков против Хазар при императоре Василии II. В 1016 году он послал к Хазарии флот под начальством Монга. Последний, с Фенгом, братом Владимира, того самого, который женился на сестре императора Василия, покорил эту страну, взяв в плен в первой же битве князя ее Георгия Чула. Известие это по всем признакам не совсем точно. По крайней мере, оно не совсем согласно с русской летописью, которая не знает у Владимира никакого брата с именем Сфенга. Далее не ясно, о какой Хазарии здесь говорится. Во всяком случае, не о Волжской, куда греческие войска не проникали. Притом имя Георгия показывает, что он был христианин, а этильские каганы исповедуют иудейскую веру. Здесь, по всей вероятности, речь идет о каком-либо хазарско-кабардинском владении, которое уцелело до начала XI века в Тавриде по соседству с Корсунской областью. Может быть, там, где лежат развалины Мангупа и Черкес-Кермена. Русские помогали тогда грекам и в этой стране, конечно, так же, как помогали им в борьбе с болгарами дунайскими вследствие родственного союза с греческими императорами. Вскоре потом, именно под 1022 годом, наша летопись помещает известие о войне с косогами Владимирова сына Мстислава, которому отец назначил в удел Тмутракан. Эти хазары-косоги были соседями Тмутраканской Руси с восточной стороны, и, конечно, между ними происходили споры за границей. Но не видно, чтобы в эти споры вмешивались Каганы и Тильские. Следовательно, косоги-кабардинцы в то время были уже самостоятельны и не имели политической связи с хазарами Каспийско-Волжскими. Мстислав, как известно, одолел в единоборстве косожского князя Редедю и заколол его, после чего, по условию, взял его семейство и наложил дань на косогов, а по возвращении в город Мутракан, исполняя обет, построил церковь Богородицы. Эта церковь стояла еще во время летописца, то есть в XII веке. Как сильно было в ту эпоху Тмутараканское княжество, показывает успех Мстислава в борьбе со старшим братом Ярославом. Своей русо-болгарской дружиной и хазаро-черкесской конницей он победил Ярослава и заставил уступить себе восточную сторону Днепра. Мстислав перенес свою резиденцию в Чернигов, где и умер в 1036 году. Не оставляя после себя детей, он все свои земли передал брату Ярославу. Последний при разделе Руси между своими сыновьями отдал Тмутаракань второму сыну Святославу, то есть причислил ее к уделу Черниговскому.